Глава шестая «Ну что, побывал в логове Гидры?» — поинтересовался Нилс на следующий день. Несмотря на накрапывающий дождь, он стоял на улице с неизменной сигаретой в зубах. Патрик решил, что тоже не растает от нескольких капель, и присоединился к нему. «Побывал», — кивнул он, прикуривая. «А еще в бюро судмедэкспертизы заехал» имел честь познакомиться с золотой задницей Гораном Дотсоном. «Чейн что, их по уровню стервозности, что ли, подбирает?» «Горан?» — Нилс нахмурил белесые брови. «Он-то тебе чем не угодил? Толковый же вроде». «Интересно, в каком месте?» — хмыкнул Патрик. Затянулся, впуская в легкий горьковатый дым. Карингем прищурился и посмотрел на Патрика. «С ним-то ты чего не поделил?» Спросил он как-то озабоченно. «Я пару месяцев назад общался, нормально все». «Лично или по телефону?» — уточнил Патрик. «Если по телефону, и он отфутболил тебя со вскрытием, сославшись на занятость, то поздравляю, нил с тебя развели». Брови Нилса почти соединились в одну линию. Он выбросил окурок в урну, достал из пачки еще одну сигарету. «По телефону, да», — кивнул он. «Но никаких задержек». Наоборот, он пообещал моего покойника в первую очередь вскрыть. Там сразу было полицейское расследование, так что без этой паскуды Чейн обошлись. Он протокол мне напрямую на почту скинул. Уже утром все было готово. Настроение, так и оставшееся и со вчерашнего дня, испортилось окончательно. Вернее, теперь Патрик бушевал холодной жаждой сатисфакции. «Ну, значит, это меня лично он решил вокруг полового органа провернуть», — Патрик стряхнул пепел. «Сидел в своем кабинете с таким видом, будто это не занюханый морг в провинциальном городишке, а овальный кабинет в Белом доме, и нагло врал мне в лицо». «Прям-таки врал?» — ухмыльнулся Нильс. «Ты же у нас только огненные слова между строк улавливаешь». «Такую ложь даже я учуял», — Патрик снова затянулся. Дотсон этот делал вид, что занят так, что поссать сходить некогда. А сам посреди рабочего дня во всем цивильном в кабинете своем рассиживался. И на столе у него я что-то не увидел горы папок. Со стороны океана налетел ветер. Патрик поежился, а Керингем будто бы и не почувствовал изменения температуры. «А ты думал, что найдешь его в секционном зале в окружении горы трупов, да?» поинтересовался он с хитрой усмешкой. «И чтобы руки по локоть в крови, а сигарету он зажимом держал, быстренько дымя вытяжку». Поднял руку, повернул ее раскрытый ладоней к Патрику. «Не отвечай». «Знаю, что подумал». «Патрик, ты трудоголик». Он снова затянулся. «Ну и маньяк немного, хотя об этом ты знаешь. Так вот, ты привык работать с себе подобными». Мэг, здоровье ей, Адамс, Уиндон, твой покорный слуга. Он ткнул в себя грудь узловатым пальцем, желтым от табака ногтем. Мы все повернуты на нашей работе, чего скрывать. Готовы хоть жить в офисе, особенно, когда разгадка дела на горизонте замаячила. Но ведь есть и другие люди. Та же Лью, она пашет, как заводная, но ровно в 17.00 встает из-за стола и отбывает домой. У нее семья. Попытался оправдать молодого детектива Патрик. «У тебя она тоже была. С легкостью отбил мяч Нилс. И у меня есть. А у Сэма в следующем месяце четвертый ребенок родится. Мы просто разные, вот и все». «Ты и сам сказал, что Лью пашет». Нашел слабое звено в рассуждениях Керрингема Патрик. Дотсон просто просиживал штаны. «Ты не знаешь этого доподлинно», — не сошел с тропы Керрингем. «Возможно, он важного звонка ждал» или какой процесс с трупом происходил и требовал перерыва. Ну, не знаю. Патрик вмял окурок в бортик урны, потом выбросил. Посмотрел на часы. Твою мать! — выругался с чувством. Совещание уже пять минут как идет. Твою мать! — согласился с ним Нилс. Учти, если что, свалю на тебя. Скажу, что ты зассал очередной нагоняй от начальства получать и подбивал меня на совместный прогул. «Ничего я не зассал», — возмутился Патрик. «И вообще, было бы чего бояться. Я-то со своей стороны все нормально сделал». Никакого нагоняя не было. Адамс поинтересовался, как дела, услышав про озвученные Дотсоном сроки, удовлетворенно кивнул и принялся распекать патрульных за жалобу на грубое обращение. Поступившему вызову на пожар Патрик был рад. Торчать на одном месте откровенно надоело. Но по приезде его ожидало разочарование. Ложный вызов. Вашингтон со злостью откинула назад толстую светлую косу, предмет ее гордости. Нас вызвали соседи, мол, задымление в квартире. По приезде мы еще толком не осмотрелись, а мой стажёр не разобравшись, что к чему, решил выслужиться и нажал инициировать расследование в планшете. Она покачала головой. Я уже дни считаю, когда напишу в отчете о его практике рекомендации работать кем угодно, только не пожарным, и забуду о нем, как о страшном сне так все плохо от Алексы веяло такой безнадегой что даже перспектива писать пустой отчет не разозлила патрика инициированное дело невозможно было отменить так что придется заводить формуляр описывать что произошло и отправлять адамсу в расчете фергюса на стажёр вроде толковый да им повезло Алекса невесело рассмеялась я сама дура выбирала кого взять на практику они оба как капитан америка один до сыворотки а второй после нее «Повелась на мускулы», — догадался Патрик, вспомнив, как шлем второго стажера висел у него на ушах. А уж цеплячья шея та вовсе болталась в воротнике, как ложка в стакане. Вот-вот, и оказалось, что кроме мускулов там ничего нет. Вашингтон прислонилась спиной к борту своей пожарной машины. «Так что дымило-то в итоге?» — вспомнил Патрик. «Не поверишь, дым-машина», — вздохнула она. Хозяйка квартиры блогер или что-то вроде этого, видео снимала. Концепт у нее был такой. Все в дыму, она в белом. «Небось, еще и ваше появление сняла и в свои ролики вставит», — покачал головой Патрик. «Ладно, я поехал». «Погоди, распишись на формуляре». Спохватилась Вашингтон и полезла в кабину за планшетом-зажимом для бумажных бланков. Часы показывали два пополудни. Патрик отправил отчет о несостоявшемся пожаре и теперь думал, чем ему заняться. Все-таки зря он вчера себя так повел с Дотсоном. Да, вел себя тот омерзительно, но давать этому экспертишке повод достать себя идея крайне плохая. Кто он такой вообще? Патрик разбудил компьютер, открыл браузер. В наше время редкий человек не засветился в сети. Даже у Патрика был аккаунт в одной из соцсетей. Конечно, он не писал там посты по сто раз в день. Но так было удобнее общаться с довольно многочисленной роднёй. Плюс на почту приходили напоминания о днях рождения и прочих памятных датах. Пару строк, мол, «Поздравляю» или «Счастливого Рождества», и у престарелых тётушек и малость маразматичных дядюшек не возникало претензий, что он откололся от семьи. Горан доцен нашёлся мгновенно. Но ссылки с упоминаниями имени и фамилии вели вовсе не на сайт Корнерского управления Порт-Сент-Луси и даже не на страничку городского госпиталя. «Клиника пластической хирургии. Майами. 12 авеню Саут-Вест», сообщал яркий заголовок. Патрик кликнул на рекламу. «Возрождение». Название было выведено затейливыми буквами с вензелями. Ниже значился лозунг клиники. «Мы возродим вас из пепла». А еще ниже красовалась фотография Горана в белоснежном халате. «Основатель, владелец, ведущий хирург клиники Горан Дотсон», гордо сообщала надпись. Рядом была ссылка, биография. Кликнув на нее, Патрик узнал, что Горану 38 лет. Всего на два меньше, чем ему самому. Он окончил Гарвард по специальности «Пластическая и реконструктивная хирургия» имел учетную степень доктора медицинских наук регулярно публиковался в журналах разработал несколько авторских методик пластики носов молочных желез и икроножных мышц Патрик так и не понял что его поразило больше что настолько известный и весь из себя ученый специалист режет трупы или то что человеческим икром тоже нужна пластика телефонный звонок застал его в секунде от того чтобы перейти по ссылке результаты работы Вердан привычно ответил Патрик. «Ух, как официально!» Патрик вздрогнул. На другом конце линии был Дотсон. В первый момент Патрик перепугался. Неужели Горн каким-то образом узнал, что он интересуется им? Но потом сквозь адреналиновое марево пробилась логика. Патрик же сам оставил Ребекке визитку с номером телефона. Наверное, Дотсон решил-таки выполнить свою работу и звонил отчитаться о готовности протокола привычка. На оправдание не тянуло, да и вряд ли Горну оно было нужно. Ага, наши привычки вторая натура. Голос Горна звучал спокойно. Как будто они только что познакомились в том самом баре и рассуждали о погоде. Они расскандалились вчера на почве непримиримых профессиональных разногласий. Пусть до открытой фазы противостояния так и не дошли. Слушай, у тебя найдется свободный час? Начал наружный осмотр тела с пожара и пара моментов у меня не складывается. «Так э, люди Чейн все же снимали», — удивился Патрик. «Времени убили непомерно, сфотографировали и сняли на видео все в доме до последнего таракана». «Вот именно», — вздохнул Горан. «У меня 18 гигов снимков рассыпанных хлопьев и грязного унитаза. А вот того, что надо, ни единого байта. Я бы сам съездил, да как-то не уверен, что мне там на голову ничего не упадет». Патрик посмотрел на часы. «Я доберусь до места минут через двадцать», — сказал, прикинув путь с учетом пробок. «Защиту для тебя прихвачу, приезжай». «Договорились». горн явно обрадовался тому, как все удачно вышло, и отключился. Патрик полез в кладовую за шлемом, курткой и сапогами для визитеров. «Какого размера эти сапоги?» — удивился горн Все остальное протестов у него не вызвало. «Не знаю». Патрик, правда, никогда не интересовался. Затребовал на складе самые большие, и ему их выдали. «Если у тебя нога не больше сорок четвертого размера, то лучше всего влезать в них вместе с обувью». «А если 45 пятый придется разуваться?» Горан улыбнулся. «У меня в машине есть тканевые бахилы», — предложил Патрик. «Они одноразовые, если что, в стерильных упаковках». «Не надо, у меня 42 второй». Горан поправил штанину, заложив свободно облегавшую ногу ткань в складку и ловко влез в сапог. «Вот черт, забыл в машине телефон», — сказал, похлопав себя по карманам. «Сейчас, секунду». Сунул ногу во второй сапог и двинулся к ярко-алой Феррари. Патрик, конечно же, ожидал чего-то в этом роде — быстрый, мощный суперкар, дорогой до да неприличия, но склонялся все же к Тесле самому модному средству передвижения золотой молодежи. Но Горн оказался как бы не сильно-то и молодежь, и Феррари, конечно, выглядела на фоне Теслы куда внушительнее, тем более алая. Смартфон сюрпризов не преподнес. На задней крышке красовалась эмблема в виде откушенного яблока. Сам Патрик тоже предпочитал эту марку. Дорого, но зато снимки выходили экспертного уровня. «Идем?» Спросил Горан, надев куртку и нахлобучив шлем. «Застегни», — попросил Патрик и на собственном примере показал, как надо сделать. «Куртку тоже. Развивающиеся полы могут за что-то зацепиться». «Понял тебя». Горан споро справился с заданием. «Ну, идем». Он как-то весь сник, будто впереди его ждала не суперприключение а тяжкая повинность. «Печать Коронера пришлось нарушить». Горан попросил Патрика снять на видеопроцесс, пояснил, что потом наложит свою, у него есть такое право. С последнего визита Патрика ничего не изменилось. Никто не обратился в полицейское управление с правами собственности на помещение, не было никаких исков и претензий. Патрик провел Горана через сгоревшую гостиную к месту обнаружения тела. «Ну тут и воняет», — с трудом часто сглатывая, сказал Горан. «У меня есть кислород и маска. Хочешь, вернемся?» — предложил Патрик. Сам он давным-давно привык к запаху гари, но у некоторых он вызывал приступы удушья и даже панические атаки. «Не, я в норме», — отмахнулся горн «Что это?» — он показал на кусок обгоревшей доски. Патрик поддел ее багром. Его-то он взял с собой. А вот очки не стал надевать, у него лично дополнительных вопросов к похозяйничавшему здесь огню не возникало. Так что скрытые в черноте буквы разглядел горн «Дж... Жи!» — прочел он. «Похоже, настольная игра». «Наверное», — согласился Патрик. «Она тебе нужна?» — доска, в смысле. «Да, я сфотографирую». Горан включил камеру и устроил доске короткую фотосессию. «Ну вот, один вопрос я выяснил». «С помощью этого...» Не понял его Патрик, все еще держа доску на вытянутой руке, пока горн делал снимки. «В кармане умершего был игральный кубик», — пояснил Горан. «Все, спасибо». «Кубик? В смысле, кость?» — уточнил Патрик. «А...» «Угу». <к conflicts> Горан закашлялся. Видимо, запах гари его доставал. «Идем», — Патрик показал на дверь. «Там пахнет поменьше». Второй находкой Горана стала какая-то тряпка, причем он ее забрал с собой. «Все, давай на воздух», — попросил он, и Патрик повел его на выход. «Как ты дышишь этим постоянно?» С натугой выдохнул Горан на улице. Рванул молнию куртки снял шлем. «Если не секрет, что от чего загорелось, по-твоему? В гостиной что-то оставили?» «Нет, огонь зародился не в гостиной», — возразил Патрик. Сложил и убрал в багажник экипировку, выданную Горану, принялся раздеваться сам. Туда он распространился по вентиляции, а началось все там, где был обнаружен труп. Причина бытовая, я нашел следы короткого замыкания. Странно. Горан прикусил губу. Потому что одежда трупа вся в дырках, и их не мыши прогрызли, а явно чем-то резали, и, скорее всего, на теле тоже будут раны. Одежда настолько грязная, что по результатам внешнего осмотра я не могу утверждать, что на ней есть кровь. А к телу она так присохла, что санитару придется отмачивать, прежде чем разрезать и снимать. «Ладно, поеду». Он посмотрел на часы и что-то прикинул. «Спасибо, что помог». «Так мы вроде одно дело ведем», — совсем безлобно попенял ему Патрик. Сегодня на холодную голову Горн показался ему куда более приятным собеседником, чем вчера. Ну а то, что он со своим образованием и опытом в морге трудится, ну, мало ли, может, какое исследование проводит. Сравнительный анализ строения икроножной мышцы у представителей разных рас, профессий, возрастов, полов и уровня жизни, например.